Глава шестая. Вот даёт! Раздался голос уборщицы бабы Нюси, и через мгновение перед нами оказалась старейшина клининговой службы Анастасия Яковлевна. Здрасте тебе, Раиса. Восемь лет тут служишь. В н а ч а л ь н и ц а вылезла, а так и не научилась товар в руках держать. Возмущалась она, и степашка рядом. А ну сгиньте обе отсюда! Встали языками машут, да б а л а б о н и л и мыло разлили. Хотите получить посетителя со сломанной шеей? Вот тебе ответ, зашипела Раиса. Восемь лет я на переднем краю, крае, краю, крае психушки б р а т о в а столько годов. Можно разум сохранить. Вчера вечером. Муж берет в ванной гель для бритья, я рядом стою, увидела баллону Илюхи в руке и объявляю: «Данный товар по акции, цена снижена на 10%. процентов. Если возьмете еще шампунь, то скидка увеличится и подарок получите на кассе». О как! в ы п а л и л а замолчала. Илюша жену по голове погладил. Котик, ау, расслабься ты дома. А какой презент жена вручит, если зеркало зубной пастой не загажу, а? Понимаешь, до чего меня тут довели? Все меня сейчас к людям не подпускайте, покусаю народ коронки сломаю, они мне в копеечку встали. Раиса метнулась вглубь торгового зала. х о р о ш а я шампунька, одобрила баба Нюся. п о л а ж блестит, не трогай Райку. Усть в себя придет, девушка произнес тихий голосок. Вы консультант? Слушаю вас, ответила я, повернулась на звук и увидела пожилую даму. с т ё п а способна сразу понять, сколько вы отдали за свою одежду и кто ее произвел. Пенсионерка сейчас щеголяла в платье из последней коллекции Прада, жакете от Шанель. Шляпки, которые сотворил лично Филипп Трейси, довершала картину супка от г а й я р д малоизвестного в России, но очень дорогого бренда, и лоферы Гуччи. Последние стоят больших денег, но из всего того, что надела на себя бабуля, обувь оказалась самой дешевой позицией. Учитывая же серьги, часы, браслет и пару колец. На пожилой покупательнице сейчас висело примерно десять миллионов рублей, может чуть больше или меньше. Душенька, проворковала старушка. У одной девочки день рождения, хочется сделать ей подарочек. Можете предложить нечто замечательное. Постараюсь, улыбнулась я. У вас нет бейджика, промурлыкала старушка. Имеете ли вы право обслуживать покупателей? Вероятно, являетесь ученицей. Люблю общаться с молодежью, но хочется профессионального совета. Баба Нюся оперлась о швабру. Женщина Степанида давно не молодая. Лет ей, ого-го, сколько? Чуть моложе меня. Просто хорошо выглядит. Почему? Использует аппарат для лифтинга с особым кремом. Авторская разработка Бак. Эффект можете наблюдать на козловой. Почему на ней нет таблички с именем? Как на собачьей будке? Степа, член совета директоров, очень высокое начальство. Она в торговом зале случайно, но и в придачу к о з л о в а жена хозяина Бак. Если хотите, чтобы вас лучше всех обслужили. То танцуйте румбу, свезло как никому, и отойдите отсюда, мыло убираю. Если навернёте, шею сломаете, похороны за мой счёт тогда. А я тратиться по ерунде не люблю. Завершив речь, Бабанюся продолжила яростно тереть пол. Покупательница округлила глаза. Дама с тряпкой сказала правду. Я достала из кармана удостоверение, открыла его и показала старушке. Та выудила из сумки очки, внимательно изучила документ. Вы мне подходите. Ищу подарочек для девочки на день рождения. Я показала влево. Пойдемте, скорее всего там найдем нужное. Сколько лет ребенку? Совсем еще мало, ответила посетительница. Какое у вас прекрасное имя, Стефапида! Никогда его не слышала. Я за свои 40 лет узнала много интересного. Объяснять, что в моем паспорте написано Стефанида, не хотелось. И посетительнице натикало по меньшей мере 70. но если она упомянула про четыре десятка прожитых лет, то спорить не стану. Здесь представлены готовые наборы начала я, когда мы добрались до нужного зала. Например тот, что на витрине: мыло, шампунь, детская губная помада. Все в сумочке в виде котенка. Ее можно носить через плечо, в руках, на спине. Данный вариант экономичный. На верхней полке подороже. Имеется возможность самой составить комплект и самая дорогая услуга. Мы приглашаем малышку в наш салон, где с ней занимаются стилисты, делают прическу, местный макияж, маникюр, предлагают платье и обувь. В данном случае размер чека зависит только от финансовых возможностей, пожеланий родителей. О нет, такое слишком! Занервничала пожилая дама. Не следует б а л о в а т ь ребенка, не надо исполнять каждую хотелку. Подобное поведение старших провоцирует капризы. Да и рюкзачок ей ни к чему, а он, полагаю, недешевый. Можно уложить презент в коробку, предложила я. Подарочная упаковка у нас очень красивая. Эй, где тут тени? – спросила незнакомая девушка, выходя из за стеллажей. Третий зал, спокойно ответила я. Покажи, – велела блондинка. Старушка прищурилась. Вам следует пройти прямо, потом повернуть направо, уточнила я. Проводить? Ноги о т в а л я т с я скривилась покупательница. Деточка, с т е ф а п и д а занимается мной, объяснила пожилая дама. И чё? Хмыкнула небесное создание. Тебе определенно спешить некуда, а я занята. Покажи, где тенюшки лежат. Я достала из кармана рабочий телефон. Анжелика, пришли кого-нибудь в детскую зону. Здесь покупательница заблудилась. Чтоб тебе дороги домой не найти, рассердилась блондинка. Никогда не заблудываюсь, нужны тени. Старуха обойдется. Давай, займись мной. Деточка, опять вмешалась в разговор бабуля. Я пришла раньше вас. Придется подождать, х а ч т о б тебя в очереди в крематории первый поставили, заявила красавица и повернулась ко мне. Или делаешь то, что мне надо, или вылетишь с работы. Знаешь, за кого я замуж вышла? Сия информации н е и з в е с т н а ответила вместо меня бабуля. Но полагаю, вы выбрали достойного спутника жизни. Он владеет всем магазином, сообщила незнакомка. Пожилая дама рассмеялась. Вы похоже вторая жена. Не твое дело, обозлилась в р у н ь е И тут к нам подбежала незнакомая мне продавщица. Здрасте, Козлова, выдохнула она, глядя на скандальную блондинку. в е л е л и вам помочь? Пожилая дама показала в мою сторону. с т е ф а п и д а слева. Простите, извините, начал а т а р а т о р и т ь консультант. Первый день на работе, еще не успела со всеми познакомиться. б а б к о й займись, велела девица. А ты шагай со мной. Старушка ласково улыбнулась. Деточка, посмотрите налево. Зачем? начала возмущаться нахалка. Мне туда не надо. В ту же секунду пожилая леди схватила со с т е н д а большой дозатор, направила его в лицо крикунье и нажала на голову. Из емкости вырвалась струя желтой жидкости и угодила прямо в рот наглого создания. Продавщица о й к н у л а Девица начала кашлять, размахивать руками. Старушка прищурилась. Потом вернула гель для мытья на место и, нараспев, произнесла: "Если случайно взяла не пробник, а товар для продажи, то отнесите его на кассу. Мне нужен подарочек для девочки. Пойдемте, дорогая." Звопила а посетительница, которая наконец обрела дар речи. Потом она схватила бомбочку для ванны. И бросилась на б а б у л ю Я кинулась на помощь пенсионерке, но та неожиданно ловко выставила в бок правую ногу. Хулиганка запнулась о конечность, п о ш а т н у л а с ь потом шлепнулась. Госпожа Козлова, вызовите охрану! Нежно пропела старушка. Похоже, ваши сикхиори теплоо х смотрят за порядком. В зале драка, а они вус не дуют. А консультант подождет бравых парней. Не бойтесь, милые, противник деморализован полностью. Если начнет в о п и т ь вот вам, бабуся протянула о ш а р а ш е н н о й продавщице баллон. Отмыла плохо не станет. Пойдемте, необходимо найти презент для девочки, которой сорок с небольшим лет. Я решила, что бабуля оговорилась. Сколько лет ребенку?